Глава 44 Сияние камня. Равнина сия полна каменного безмолвия. Никто и ничто не живет здесь. Но в часы глубокой ночи тени порхают меж каменных столпов и восседают на вершинах колонн, и тьма окутывает их плащами тайны. Ночи эти не для неосведомленного чужеземца. Ночи эти порой оглашаются криком, раскалывающим каменное безмолвие, и тени перуют, хоть никогда не утолить им своего яростного голода. Охота их никогда не бывает обильна. Порою месяцы проходят, прежде чем неосмотрительный путник ступит на гладь сияющего камня. С годами голод все яростнее терзает тени, и устремляются взоры их на запретные земли, лежащие вне их пределов. Но не могут они покинуть пределов своих, как и не могут умереть от голода, как бы им ни хотелось умереть. Не могут они умереть, вечно живые и скованные безмолвием камня. Случается и такое бессмертие. Конец книги. Читал Серджио Консейсао.